Глава 30. Запоздалый траур Луис с Элмером занесли Лейлу в дом. Я всегда считала ее крепкой и сильной и только сейчас заметила, какая она худенькая и легкая, как перышко. Лейлу уложили на кровать. Я никогда прежде не была в ее комнате. Мария зажгла свечи. Потом, в пятером, Мария Луис, Элмер, Мирабель, и я мы собрались в гостиной. Мария начала молиться. Даже некому было позвонить и сообщить грустную весть. Я такое проходила. Стемнело, и Луис вынес тело Лейлы на улицу. В дальнем конце сада при свете луны Элмер уже выкопал могилу. Там, откуда я приехала, потребовалось бы заполнять множество бумаг, вызывать медиков. А здесь, в Эсперансе, люди сами занимались своими мертвыми, Глядя, как кладут в землю тело женщины, которую я знала чуть больше месяца, я вдруг вспомнила, что у меня даже не было возможности оплакать свою маму. Она погибла больше двадцати лет назад, и от нее не осталось ничего. Потом долгие годы моя бабушка ни слова о ней не проронила, и тут, наконец, я расплакалась. Из своего краткого опыта общения с матерью я знала, что она не могла прожить без партнера и двух дней. Это неизлечимая тяга прислониться хоть к кому-то, и привела ее в подвал дома на 84-й Восточной улице. Что до меня, я сама разбиралась с собственной жизнью, пока не повстречала Ленни. А когда он погиб, не знала, как жить дальше. Встреча с Лейлой стала неожиданным подарком, преподнесенным в самые трудные для меня времена. Эта женщина из Небраски сумела построить собственную жизнь в незнакомой далекой стране, где люди говорили совсем на другом языке. Познав счастье общения с Лейлой во время прогулок и долгих бесед на террасе под звездным небом, я уже допускала такую мысль, что и сама способна совершить этот мужественный поступок. Просто жить.